Глава 15. Внимание! Квест «Сопровождение Аланы-1» выполнен. Жизни доктора больше ничего не угрожает. Награда. Получено очков кармы плюс 100. Текущий уровень кармы – 78. Внимание! Характеристика повышена. Интеллект плюс 1. Внимание! Владелец номера ограничил вам доступ. Принудительное перемещение. Внимание, вы находитесь в зоне бизнес-класса. Оплатите проезд или покиньте зону. До принудительной оплаты осталось 59, 58, 57. Оплатить 200 тысяч кредитов – да, нет. Я спешно помог едва пришедшему в сознание самураю встать на ноги и потянул его к выходу из премиальной части поезда. Могущественная компания с монополией на перевозки легко сдерёт оплату в долг и навесит квестов искупления. Спасибо, не нужно. Солидарный со мной вакацу первым проскочил силовой барьер. Я вынырнул следом и базарный гул общего крыла накрыл с головой. Игроков стало еще больше и сидячих мест на всех не хватило. Ютились как могли. Внимание, вы находитесь в транспортном экспрессе. «Оплатите проезд или рискните проехать незамеченным? Оплатить 10 тысяч кредитов – да, нет?» С этой ценой я согласился. Рисковать, портить отношения с транспортной службой совсем не хотелось. Но что важнее? «Какого черта только что произошло?» – спросил я в акацию едва слышно. Реакции не последовало. «А говорить громче значит привлекать внимание». Толкучка тут сейчас похлеще, чем в метро в час пик. Групповой чат, Ян. Что произошло в номере? Групповой чат, Вакацу. Поговорим на станции. Игрок Вакацу покинул группу. Остаток пути мы провели молча, каждый погруженный в свои мысли. Подоживленные разговоры взбудораженных игроков, поезд заехал на широкий массивный мост, что соединял между собой два региона измерения – Ролла и Бранд. Вопросы о том, почему так сложно было открыть новую область раньше, отпали естественным путем. Между мегаполисами тянулась бездонная километровая в ширину пропасть, служившая естественной границей, которая рассекла измерения с востока на запад. Тракт – единственный способ ее преодолеть. Цена в 10 тысяч за билет тоже обрела смысл. Владея единственным путем сообщения между мегаполисами, компания могла выставлять какую угодно стоимость билетов. Не хочешь ехать через наш мост? Удачи в поисках альтернатив. Внимание, вы покинули восточный регион Ролла. Ваш статус в регионе – подозреваемый. Внимание, вы прибыли в регион Бранд. Ваш статус в регионе «Гость». Внимание! Получено достижение в числе первых трех. Вы попали в число первых десяти тысяч игроков, попавших в регион. Поздравляем! Ваш статус в регионе повышен до да, «Уважаемый гость». Внимание! Ваш статус в регионе изменен, Текущий «Уважаемый гость». Получаемый опыт в регионе плюс 5%. Количество доступных квестов увеличено. Репутация с городом увеличена. Внимание! Доступен квест «Знакомство с мэром 1». В знак уважения к игроку, которому не безразлично благополучие региона Брандт, мэр готов провести с вами приватную беседу. Ограничения. Текущий статус в регионе Брандт, уважаемый гость и выше. Награда. Случайная. Штраф. Нет. Принять. Да. Нет. Подобное получили все присутствующие, и весь наш блок экспресса накрыло волной обсуждений и споров. «Круть! Не зря три дня добирались, сломя голову. А, -а, -а если такие плюшки за очивку третьего уровня оцыпали, прикинь, что получила элитная пятерка?» «Я же тебе говорил, кретин, надо было в первый блок ломиться. Попали бы в первую тысячу. Халяву просрали». А что так можно было? Статус в городе разве не только в минус летит? Хаотичные выкрики и шум толпы не стихли даже после того, как поезд остановился и выпустил всех в нетронутый никем мегаполис. Неоскверненный игроками регион встречал гостей распростертыми объятиями и щедрыми наградами. Если ты еще в поезде получил порцию халявы, то что же будет дальше? Вокзал стремительно пустел. Подавляющее большинство приезжих четко знали, куда им двигаться дальше и не теряли времени. Это дало нам с вакансу возможность отойти в сторону и поговорить без лишних свидетелей. «Давай быстрее, что ты хочешь знать?» – протараторил самурай, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Я его прекрасно понимал. Уже через три часа прибудет следующий экспресс, а потом еще один и еще...» За считанные дни весь город будет забит игроками, и надо пользоваться форой как можно эффективнее. «Алана и Гектор, ты знаешь, кто они такие?» – не стал увиливать я. Я отчетливо видел, как Вакацу не хочет говорить, но просто молча уйти от человека, который дважды спасал ему жизнь, он не мог. «Все, что я знаю, это имена, и, как думаешь, это совпадение». Медленно начал самурай подбирая слова, что Алана Вестермейер это ведущий нейрофизиолог Phantom's Games, а Гектор Саммерс один из основателей компании, который отвечал за бета-тест. Думаешь, это действительно они? Но как? Они отыгрывают персонажей, но уровень, и они ведь не возрождаются. Опешил я, перебирая варианты. Голова начала кипеть и я ходил из стороны в сторону, чтобы успокоиться и собрать мысли воедино. «Да ничего я не хочу сказать, я бы сам хотел знать, но я не знаю, Ян, я не знаю. Про имя Алана я слышал от мамы, она работала в этой сфере, и Вестермеер у них как рок-звезда», повышенным тоном пояснял Вакацу. «А имя Гектора знаешь из-за брата?» – сопоставил я. Самурай в ответ лишь молча кивнул. «Что ты знаешь про бета-тест?» – серьезно спросил я, наконец перестав судорожно вышагивать. «Прости, но я не могу сказать. Знаешь, бывает чувство, когда за тобой будто следят. Вот ты спишь и просыпаешься от ощущения, что над тобой кто-то стоит. Или ты читаешь книгу, и буквально за спиной кто-то прожигает тебя взглядом. Ты оборачиваешься, но никого нет». Минута спокойствия, и это подавляющее ощущение накатывает снова и снова. С самого старта игры я живу с этим чувством. И только сопровождая Алану, я пришел к выводу, что дело может быть в моих чрезмерных знаниях об этом тесте. Мне кажется, система оценивает каждое мое слово и каждое действие. Вот буквально с блокнотиком стоит над душой и фиксирует, понимаешь? И с тобой в группе это ощущение многократно усилилось. Дальше я пойду один. Серьезным тоном, стараясь не смотреть мне в глаза, поедал в Акацу. Я тебя понял. И что будешь делать? Сочувствующе сказал я. Не знаю, принял бы я это так легко, если бы у меня не было аналогии с кармическим ответом. Но это не важно. Это его выбор. И я не хотел спорить и заставлять. Тем более у меня вырисовывались собственные планы на дальнейшие действия, в которые я не хотел бы никого посвящать. «Стану сильнее и найду ответы сам». Немного неуверенно ответил Вакадсу и, махнув рукой, пошел к выходу из опустевшего вокзала. «А ты?» – спросил он, не поворачиваясь. «Займусь тем же самым», – легко сказал я. «Значит, увидимся». «Обязательно». Согласился я и остался наедине со своими мыслями. Изначально я планировал на пару с вакацию получить квест сопровождения аланы Аланы-2», продолжая линейку уникальных квестов. Но появление Гектора все спутало и изменило. И не факт, что в худшую сторону. Итак, что мы имеем сейчас? Я открыл страницу персонажа. Уровень 13. Имя Ян. Скрыто. Базовые характеристики. Зрение 4, слух 3, сила 5, выносливость 11, скорость 24. Иные характеристики. Интеллект 13, харизма 1, карма 78. Уникальный талант персонажа «Трусливый побег» плюс 5% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта.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 Откат 24 часа. Задачей наивысшего приоритета было вернуть карму в плюсовое значение. Чтобы я мог брать квесты. Выполнили с запасом. Алана обелила мое имя и запустила показатель кармы в космос. Но вот что теперь с ним делать? Что я могу с показателем плюс 78? Нужен учитель. Вот сейчас бы живого Берта Тромбли. А может, с интеллектом 13 я, наконец, смогу с ним поговорить? Там было что-то про единение души навечно, при экипировке. Не особо надеясь, я достал револьвер. «Алло, шериф, ты тут?» – спросил я и тупо уставился на пистолет в ожидании ответа. «Хорошо, хоть рядом никого». «Так ты меня еще не называл», – отозвался навигатор. «Так я и не тебе». Но раз вылез, просканируя округу на предмет квестов, я сделал паузу, чтобы подобрать фильтры. Все квесты в регионе Бранд с ограничением на уровень 15+. Да, не зря рекомендовали именно 15 Я думал, вывезу с чуть более высокими базовыми характеристиками и мощным эквипом. Но как вывозить, если мне ничего не дадут? И как быть, посетовал я на судьбу. Три варианта. Геноцид мобов. Подождать генерацию квестов под тринадцатый уровень. Генерацию? Перебил я навигатор. Система локально генерирует квесты каждый час с учетом уровня и количества игроков в сегменте. Ага, час ожидания. А третий вариант. Выполнить активный квест «Знакомство с мэром-1». Точно. Ударил я себя ладонью по лбу и побежал на квестовый указатель. После того, как принял решение, стало немного легче на душе. Неопределенность пугала больше всего, а бездействовать сейчас было нельзя. На бегу я продолжил анализировать ситуацию, в которой нахожусь. За последние пару дней я прокачал только интеллект и немного скорость, и если с последней все очевидно то как прокачивать интеллект дальше совсем непонятно. Интуиция подсказывала, что эта характеристика ключевая и надо продолжать копать, особенно с учетом последних событий. Без роста показателей интеллекта можно забыть о раскрытии тайн Меченых, Аланы, Гектора и Бог еще знает, скольких им подобных. С бета-тестом тоже что-то неладное. В сети я про него не нашел вообще ничего. Никакой информации, гайдов или очевидцев. Соглашение, а не разглашение? Все равно бы были утечки. Странно. К тайне роста интеллекта у меня была всего одна зацепка. Это некий Мануил, которого упомянул Гектор. Сделал себе пометку начать его поиски. На всякий случай настроил навигатор на ежеминутное сканирование местности на предмет любого персонажа с таким именем. «Найду его, найду новую подсказку». Немного подумав, добавил туда же имена Аланы и Гектора, хоть я и уверен, что теперь они ни за что не приблизятся к нам и на десяток километров. Но я ведь ничего не теряю. Параллельно надо постараться понять возможности завышенного уровня кармы, но спросить не у кого, и все, что я могу, это перерыть сеть или пытаться проверять на практике. Но как именно проверять? Понятия не имею. И была еще одна веская причина поднять интеллект, выпавший с меченого странный предмет. Дневник доктора Генри, личные записи и материалы. Внимание, невозможно использовать, поднимите значение характеристики интеллект до 20 пунктов. Но для начала поболтаем с мэром и поднимем 15 уровень. А что делать дальше, решит Ян из будущего. У него точно будет больше информации.